Глава 44. Февраль 2005 года. Большой прорыв. 3 февраля на адрес Кейки пришла почтовая открытка, в которой БТК благодарил станцию за быстрый ответ на записки номер 7 и номер 8. Он велел сообщить в полицию, что получил подсказку из газеты и пообещал скоро провести тестовый запуск. Ландвер планировал вызвать сапёров и просветить рентгеном следующую посылку до вскрытия, но это означало дополнительную проблему. Если бы следующий пакет БТК содержал дискету, мог ли рентгеновский луч стереть с неё информацию? Полицейские купили компьютерные диски и проверили их. Тесты показали, что данные после рентгена не пострадают. Знание этого мало облегчало бремя, которое нес Ландвер. Дома они Синди наконец-то успокоили Джеймса, который страдал от ночных кошмаров и спал в родительской кровати с включенным светом после того, как БТК снова объявился в городе. Его родители убедили его, что БТК слишком стар и слишком осторожен, чтобы преследовать ребенка лейтенанта полиции, у которого патрульные машины приезжает мимо дома каждый час. Ландвер пытался поддерживать связь с мальчиком, несмотря на долгие часы работы. Ландвер продолжал терять вес, по крайней мере, так считал шериф. Его подчиненные же отметили, что у Ландвера прибавилось седины. Охота возобновилась 10 месяцев назад. Ландвер устал. Рейдер тоже начал уставать. Его метод запугивания был трудоемким. Нужно было создать послание, не давая подсказок полиции. Всегда надевать перчатки — приехать в копировальный центр и скопировать сообщение, затем съездить еще в несколько мест, чтобы перекопировать его, часто уменьшая шрифт. Перепечатка и обрезка краев бумаги затрудняли полицейским поиск используемых им копировальных машин. Он устал от разъездов. У него была работа, и он все еще преследовал женщин. Это требовало времени и усилий. Он думал об упорядочении своих задач, Вот почему он подумывал о компьютерном диске. На работе он пользовался компьютером, но не слишком разбирался в них. Чтобы обезопасить себя, он осторожно навел справки и обратился к ланверу. Он рассчитывал, что копы не смогут отследить диск. Он наслаждался игрой с Ландвером. Он знал, что ланвер разговаривает с ним и ценил это. В великой грандиозной игре, в которую они играли вместе, Они состязались в остроумии, и плохой парень всегда побеждал. Он хотел, чтобы это продолжалось вечно, и ему казалось, что Ландвер хотел того же. Уже не один месяц мать-одиночка Кимберли Коммер жила в страхе перед сотрудником отдела внутреннего контроля администрации из Парк-Сити Деннисом Рейдером. Она переехала в Парк-Сити полтора года назад и вскоре заметила маленький красный грузовичок с тонированными стеклами. Тип внутри снимал на полароид ее и ее детей. Она подумала, что он, возможно, преследует ее и ее соседку по комнате, Мишель макмикин макмикин позвонила в полицию Парк-Сити. Но прибывшие офицеры вели себя странно. Они будто знали этого человека, и им было все равно. Коммер не могла этого понять. Вскоре после этого она действительно встретила этого типа. Сидя за рулем белого городского грузовика, Он объяснил, что является сотрудником отдела внутреннего контроля администрации Парк-Сити. Он сделал ей выговор за вещи, которые она оставила в гараже. В течение следующих нескольких месяцев Рейдер заваливал коммер нотациями и предупреждениями. Иногда он просовывал голову в их открытое кухонное окно и осматривал помещение. Он расспрашивал о ней ее детей. После того, как она пожаловалась властям Парк-Сити, он стал приходить чаще. Он утверждал, что Firebird 95-го года выпуска, припаркованный у нее во дворе, давно уже не на ходу. Каждый раз, когда он заговаривал с ней, она все сильнее нервничала. Он пугал ее даже после одного доброго поступка по отношению к ее детям. В начале 2005 -го года дети Комер, 11-летняя Келси и 9-летняя Джордан играли в парке. Большая черная собака начала лаять и преследовать их. Кимберли была дома в двух кварталах от того места. Рейдер, проезжая мимо, увидел, что собака гонится за детьми, вбежал в парк, подхватил детей и посадил их в свой грузовик. Он отвез их домой и дал им значки с наклейками и свою визитную карточку. Дети говорили, что он хороший. Но потом он снова начал приставать к комер по поводу ее неработающей машины. Через несколько недель на первом слушании в суде Парк-Сити по поводу ее машины Комер подъехала к зданию мэрии. Она сказала Рейдеру, что ее неработающая машина припаркована снаружи. Рейдер отказался пойти посмотреть. Вместо этого он положил руку ей на плечо и сказал, что она должна передать свою жалобу на следующее судебное заседание. Она ушла сердита, он невозмутимо удалился. У него было много забот. В последнее время он постоянно писал. Через несколько дней после угрожающего сообщения с обещанием взорвать копов при проникновении в свое логово, Рейдер принял должность президента Совета Конгрегации в Лютеранской Церкви Христа на северо-востоке Уичета. Член церкви, который попросил его занять эту должность, помощник графического редактора в Игл Монти Дэвис, восхищался трудолюбием и надежностью Рейдера. 16 февраля администратор KSASTV филиала Fox получил по почте толстый конверт, оформленный семью марками с американским флагом за 37 центов. В графе имя на обратном адресе стояло PJ Fox. Через короткое время сотрудники телестудии вызвали полицию. Съемочная группа Quick TV, которая занималась новостным выпуском Fox, сняла на видеосодержимое золотую цепочку и кулон. а также три карточки, одна из которых содержала инструкцию, объясняющую полицейским, как они должны связаться с БТК через очередное газетное объявление. Ещё там был фиолетовый компьютерный диск. Через несколько минут Гаук и Отис прибыли в офис телеканала, увидели разложенные на столе вещи и захотели немедленно забрать их и уйти. «Диск? Это вообще возможно?» Отис стал расспрашивать администратора, в то время как Гаук вежливо, но твердо разговаривал с менеджером станции. «Не отправляйте в эфир ни одного видеорепортажа из тех, что вы здесь сняли, и позвоните лейтенанту Кену Ланверу, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Не передавайте и не говорите ничего о диске». Они согласились. Гаук не хотел, чтобы эти люди сообщали телезрителям, что полицейские обмениваются сообщениями с БТК через газетное объявление. А также не хотел, чтобы стало известно, что компьютерный диск от БТК теперь находится в распоряжении полиции. Если каналы сообщат это в эфир, расследование будет скомпрометировано, репортеры немедленно опросят компьютерных экспертов, и БТК узнает, что диски легко отследить. Детективы собрали вещи и ушли. Гаук вел машину. Отис достал сотовый. «Свяжитесь с Рэнди Стоуном», — сказал Отис Ланверу. «У нас в пакете компьютерный диск». Стоун был компьютерным гением оперативной группы. Поездка обратно в информационный центр, где теперь базировалась оперативная группа, заняла всего несколько минут, но оказалось больше. Отис, разговаривая с Гаугом, все еще был настроен скептически. Он, вероятно, намеренно взял диск, который использовал в общественном компьютере. «Так что мы появимся, устроим переполох в том месте, а он встанет в сторонке и будет наблюдать за нами». Добравшись до офиса, они с Отисом вошли в кабинет на третьем этаже, где собралась оперативная группа и отдали диск Стоуну. Гаук подумал, что компьютерный диск может дать крошечную подсказку, которая должна быть сопоставлена с именем человека, сидящего за рулем темного джипа Чироки. Он думал, что это потребует много времени и сил. Стоун загрузил диск в компьютер, за ним стояли Ландвер, Рельф, Гаук, Отис, Снайдер — Шерил Джеймс и агент ФБР Джон Салливан. Ким Паркер и Кевин О'Коннор из окружной прокуратуры тоже были там. Все они умели хранить спокойствие и сдерживать энтузиазм до того момента, как своими глазами смогут увидеть доказательства. Гаук подумал, что на то, чтобы разобраться во всем этом, уйдет несколько дней. Стоун сразу же открыл файл «тест-а.РТФ», сообщение, созданное для них БТК. Там было написано следующее. «Это проверка. Посмотрите в карточку 3 на 5, чтобы узнать, как держать со мной связь через газету». Затем стол нажал на поле «Свойства файла». А там открытым текстом стояло имя Деннис. Монитор также сообщил им, что диск находился в компьютере, зарегистрированном на Лютеранскую церковь Христа и в последний раз использовался в общественной библиотеке «Парк-Сити». «Вы только посмотрите!» — взволнованно сказал кто-то. «Неужели все оказалось так просто?» Джеймс и Сальван сели за соседние компьютеры и принялись искать в интернете Лютеранскую Церковь Христа. Это заняло всего несколько секунд. Они открыли веб-сайт и нашли имя президента Совета Конгрегации, Деннис Рейдер. «О боже!» — воскликнул кто-то. «У них было имя». Гаук, Снайдер и остальные с изумлением наблюдали за происходящим. Рейдер был президентом Совета Конгрегации Лютеранской Церкви Христа в Северном Уичета. Затем Джеймс воспользовался услугами компании Choice Point, чтобы получить адрес дениса Рейдера. Дом 6220, Independence Street, Park City. Раздался топот. Стоун отвернулся от компьютера и увидел, что все детективы бросились к двери. Снайдер и Рельф помчались на север. Гаук и Отис попытались догнать их, но даже не смогли приблизиться. Позже Гаук утверждал, что они с Рельфом чуть не врезались друг в друга, пока с Ревом неслись на север по шоссе Ай-135 в Парк-Сити. Но правда заключалась в том, что к тому времени, когда Гаук въехал на своей машине в район Денниса Рейдера, Рельф опередил его на сотни ярдов впереди, и у Снайдера, сидевшего рядом с ним, душа уходила в пятки. Рельф за рулем внушал ужас, даже находясь не при исполнении возложенной богом миссии. Пока они ехали на север, Джеймс позвонил по сотовому телефону и сообщил, что компьютерный поиск не выявил никаких доказательств того, что у Рейдера был джип Чироки. Они поехали дальше, опасаясь еще одного большого разочарования. «Может быть, БТК подставляет Денниса Рейдера?» — предположил Снайдер. Рельф свернул за угол и направился в южную часть Индепендент-стрит, наблюдая, как мелькают цифры на почтовых ящиках. Он увидел дом Рейдера как раз в тот момент, когда Снайдер начал кричать «Джип!» на подъездной дорожке. Рельф увидел черный Чирокки. Снайдер издал еще один дикий вопль и начал молотить Рельфа по руке. Снайдер почти на одном дыхании заорал «Тормози!», затем «Гони!», пытаясь прочесть номер Чирокки. Рельф пронёсся мимо дома, затем ударил по тормозам, нажал на газ и развернул машину в полоборота, визжа шинами. «Чёрт!» — выругался сконфуженный рельф. Вот и пытайся оставаться незаметным. Они не могли позволить себе спугнуть БТК. Вдруг до них дошло, что и их машина, и машина Отиса и Гауга — это Форт Таурус, в каждом по двое мужчин в костюмах. С таким же успехом они могли бы... нарисовать по бокам надпись «Полицейские машины». «Скажи этим парням, чтобы держались подальше», сказал Рельф Снайдеру. Снайдер позвонил Отису и передал сообщение. «Рельф говорит, не подъезжайте к дому», сказал Отис Гаугу. «В жопу, Рельфа», сказал гаук «Я уже почти на месте. Не терпится увидеть все своими глазами». «Нет, нет, не делай этого, приятель», смеясь, сказал Отис. «Ты этого не хочешь». «Вообще-то хочу», сказал гаук но притормозил. Припарковавшись в полуквартале от дома рейдера, Снайдер позвонил Ландверу, чтобы рассказать ему о Джипе Чироке и скоординировать дальнейшие действия. «Если Ландвер даст команду, — сказал Снайдер, — он с радостью выбьет дверь рейдера и вытащит его на тротуар. Пока он говорил, то догадался, что они вчетвером должны будут следить за домом и ждать, пока его окружат другие полицейские, прежде чем войти. Но он подумал, что долго ждать им не придется». Вдруг БТК получит наводку, что они следят за ним. БТК может убить себя или сжечь улики, если они у него еще есть. Вдруг сейчас произошла утечка информации, как в случае с Валадезом. Ландвер слушал, как Снайдер рассказывает ему о Чироке. «Я вам перезвоню», — сказал Ландвер и повесил трубку. Отис и Гаук припарковались в одном конце улицы, на которой жил Рейдер, Рельф и Снайдер в другом. Они ждали и наблюдали. Время пролетело незаметно. Звонок от КСАС поступил утром. Теперь день клонился к вечеру. Снова позвонила Шерил Джеймс. В конце концов, она нашла Чироки, зарегистрированные на Брайана Рейдера, сына Денниса. Они гадали, дома ли Рейдер. Задавались вопросом, есть ли у него камера наблюдения и хранятся ли в доме пропановые баллоны и зажигательные бомбы. — Это точно он, — говорил Снайдер Рельфу. «БТК понятия не имеет, что мы видели запись с хоум де и знаем, что у него есть джип Чироки. Так что он никак не мог подставить кого-то другого, посадив его за руль Чироки. Это он», — согласился Рельф. «Все закончится в мгновение ока». Но следующим звонком ланвер удивил их всех. «Мы хотим, чтобы вы вернулись, чтобы обсудить с нами эту операцию», — сказал он им. «Мы не собираемся начинать сейчас». Снайдер и Рельф сидели в недоумении. У них был БТК. 31 год спустя до него осталось всего 100 ярдов, но Ландвер велел им вернуться домой. С юга машины без опознавательных знаков съезжали со съезда Ай-135 в Парк-Сити. Машины с двумя полицейскими под прикрытиями заняли позиции по обе стороны короткой улицы Рейдера. Они останутся здесь на всю ночь. Ландвер велел им быть осмотрительными. В Парк-Сити проживали всего 7 тысяч человек. Люди в маленьких городках легко замечают незнакомцев. Детективы вернулись вычета. По дороге, когда адреналин начал спадать, Снайдер обсудил это с Рельфом. Они решили, что через три десятилетия уже не стоит торопиться и рисковать провалить арест или судебное дело. Ланвер сделал правильный выбор. Однако возвращение на юг все равно их раздражало. В офисе оперативной группы заместитель окружного прокурора Кевин О'Коннер наблюдал, как Ландвер отвечает на звонок Снайдера. «Я вам перезвоню», — сказал Ландвер. Затем он закрыл телефон и сказал что-то о необходимости делать все правильно. О'Коннер никогда не забудет, что произошло дальше. Ландвер отпустил небольшую шутку, высмеивая Снайдера за то, что тот собирается сорвать парадную дверь рейдера с петель. Ландвер несколько мгновений сидел неподвижно. Затем он сказал тем, кто стоял вокруг него, что он отведет детективов оперативной группы обратно в офис и будет методично постепенно продвигаться к аресту Денниса Рейдера. Учитывая страх утечки информации, который преследовал оперативную группу со времен Валадеза, О'Коннор был удивлен. Но ланвер сказал, что не хочет испортить дело, что он не хочет ошибиться. Он хотел, чтобы судебное дело, если оно вообще будет возбуждено, было чистым и основательным. «Для принятия такого решения нужно немалое мужество», — подумал О'Коннор. У Ландвера был план, как узнать наверняка, что Рейдер — это БТК. Слушая план Ландвера, О'Коннор начал улыбаться. «БТК преследовал людей в течение 30 лет», — скажет О'Коннор позже. «И ты знаешь, что это он, и можешь это доказать». И все же Ландвер сдерживался, потому что хотел убедиться, что все сделано правильно, Несмотря на опасность утечки информации, несмотря на давление со стороны общества, он уже давно мысленно готовился к этому моменту. Я уверен, что он думал об этом много лет назад. Что, если мы действительно найдем этого парня? Как мы его арестуем? Как мы подготовимся к этому? Было ясно, что он уже все обдумал. Гаук, Отис, Рельф и Снайдер прибыли в штаб опергруппы почти под кайфом от возбуждения. Тут были приветствия, объятия и ставки. Конечно, рейдер был их целью, но пока они громко отмечали победу, другие детективы двигали дело вперед. Шерил Джеймс и другие быстро выписывали имена, адреса, номера телефонов и описание отношений, включая родственников, друзей, коллег и другие связи рейдера. Стопки бумаг росли на глазах. Ландвер рассказал детективам то, что уже рассказывал о Коннору и остальным, Он хотел получить ДНК одного из родственников Рейдера, не сообщая об этом Рейдеру или членам его семьи, и посмотреть, была ли семейная ДНК близка к таковой у бтк Это распоряжение не стало неожиданностью для детективов. Ландвер использовал эту технику и раньше с другими преступлениями, другими мужчинами и другими семьями. Джеймс установил по записям, что у Рейдера есть дочь по имени Керри. Ландвер сказал, что они могут разыскать ее врачей, достать ее медицинские документы и получить данные с ее старого мазка на папиллом без ее ведома. Поиск по базе данных показал, что Керри Рейдер училась в университете штата Канзас в Манхэттене в двух с половиной часах езды к северо-востоку от Уитчета. Рей Лунден окончил тот же университет и когда-то служил офицером правоохранительных органов в округе Райли, где расположен Манхэттен. В одном из адресов Керри он узнал студенческое общежитие. Лундин подумал, что она могла пройти обследование в студенческом медицинском центре. Он должен отправиться туда. Ландвер попытался немного поспать этой ночью. Несмотря на волнение, которое ему еще предстоит испытать, ему нужно было составить масштабный план ареста, но ему также необходимо было в последний раз предстать перед камерами, чтобы усыпить бдительность БТК. План получить ДНК дочери вызвал еще одну бурную дискуссию в окружной прокуратуре. О'Коннор был за то, чтобы позволить копам получить ДНК тайна, но Фулстон, его босс, потребовала узнать, не нарушает ли это права Кэрри Рейдер на частную жизнь. Насколько было известно, молодая женщина не сделала ничего плохого. «Даже если тайное взятие ее ДНК было законным», — сказала Фулстон, — Тем не менее, это было вмешательство в частную жизнь Керри, что могло поставить ее в неловкое положение. «Разве нет другого способа получить ДНК, в том числе от самого Рейдера?» спросила Фулстон. «Не самый лучший способ», — ответил О'Коннор. «То, что мы видим по телевизору, в реальной жизни так не бывает». «Не вешай мне лапшу на уши, Кевин», — сказала она. «Можем ли мы оправдать это юридически?» «Объясни мне, почему мы должны это сделать, а потом объясни, почему мы делать этого не должны». «Мы пытаемся поймать того, кто убивал людей», — сказал О'Коннор. «А учитывая улики и обстоятельства, я бы не стал беспокоиться о том, что кто-то подаст в суд за нарушение неприкосновенности частной жизни». Позже Фулстон встретилась с Ландвером и оперативной группой и согласилась позволить им сделать это. Но ей было жаль Керри Рейдер, и хотелось, чтобы был другой выход. 17 февраля в 10 часов Ландвер вошел в зал заседаний на пятом этаже мэрии и провел очередную пресс-конференцию. Как обычно, он сохранял отстраненный деловой тон, и его лицо ничего не выражало. Он снова обращался непосредственно к БТК. Отдел поведенческого анализа ФБР подтвердил, что два письма были подлинными сообщениями от БТК, начал он. Подлинность письма, которая была брошена в ящик на углу 2-й и Канзас-Стрит в октябре 2004 года, была удостоверена. Это сообщение содержало информацию о БТК, которая впоследствии была обнародована 30 ноября 2004 года. ФБР может подтвердить, что это сообщение о БТК — но не может подтвердить точность информации, которую он написал о себе в письме. Другое сообщение, которое, как подтвердило ФБР, пришло от БТК, это пакет, обнаруженный в декабре жителям Уичета в Мердок-парке. В пакете были водительские права Нэнси Фокс, которые БТК забрал с места преступления. Последнее послание от БТК включали несколько ювелирных изделий, В конверте с почтовыми марками, оставленном на севере Сенека-стрит, лежали драгоценности, как и в посылке, полученной вчера ксас fox 24 Содержимое посылки, которая пришла вчера на ксас fox 24 было отправлено в ФБР. «Сейчас мы выясняем, принадлежали или нет эти драгоценности нашим жертвам». Ландвер оторвался от печатного текста и обратился к камерам, более дружелюбным тоном, как будто разговаривал с другом. Я уже говорил, что расследование по делу БТК — это самый сложный процесс, над которым я когда-либо работал, и что с БТК было бы очень интересно поговорить. Я все еще утверждаю, что это самый трудный случай в нашей практике, но я очень доволен диалогом, который продолжается через эти письма. В Парк-Сити полицейские под прикрытием издалека следили за домом. В офисе штаб-квартиры Ландвер и полицейские лихорадочно строили планы. Гаук слышал, как обсуждаются и самые причудливые идеи, начиная от приклеивания тайком на грузовик Рейдера миниатюрных устройств слежения и заканчивая самолетами ФБР, чтобы наблюдать за ним с небес. Они хотели, чтобы Рейдер привел их к своему тайнику с уликами. Они думали, что он спрятал его настолько глубоко, что без него им никогда его не найти — Но пока они дискутировали, заговорил Гаук. «Смотрите», — сказал он, — «мы уже проводили аресты. Мы знаем, что делаем, так что давайте не будем фантазировать, будем придерживаться стандартной процедуры». Ланвер был того же мнения. «Все должно быть просто. Ни следящих устройств, ни глаз в небе». Но в итоге у них получился самый сложный план ареста, который они когда-либо видели. К тому времени, когда шеф закончил работу, они, 215 сотрудникам, поручили конкретные задания, включая арестрейдера, доставку его в окружную тюрьму, сбор образцов его ДНК, доставку его ДНК в лабораторию, а также сбор и опрос его родственников. гау гадал, как они все это сделают. Печатая ордера на обыск вместе с Паркером, он однажды не спал до 4 часов утра, чтобы выяснить все детали. Как мы можем провернуть все это, удержав под контролем? В идеале они не хотели, чтобы об аресте узнали в новостях, пока не обыщут имущество Денниса. Но когда Ландвер сказал шефу Уильямсу, что хочет сохранить арест Рейдера в тайне в течение нескольких недель тот рассмеялся. — Ты не получишь и пары недель, — сказал Уильямс. — Ну, а можем мы рассчитывать хотя бы на пару дней? Уильямс улыбнулся. «Повезет, если у вас получится продержаться хотя бы пару часов до первых новостей». 18 февраля, через два дня после того, как полиция связала диск с Рейдером, лундин получил ордер в Университет Канзаса. Керри Рейдер жила в Мичигане, но медицинские отчеты о ее студенческих годах все еще хранились в студенческом медицинском центре. Образец Москана Папиллома находился в Манхэттенской медицинской лаборатории – лундин тут же получил второй ордер а также судебный ордер разрешающий ему забрать из лаборатории образец этого маска четыре дня спустя лундин получил образец ткани керри рейдер который был размазан по стеклу и заключен в смолу лундин проехал 45 миль на восток до лаборатории кбр расположенной в столице штата топеки Однако перед тем, как покинуть Манхэттен, Лундин объяснил каждому медику, с которым разговаривал, что судья приказал всем им молчать об этом. Они не должны звонить Керри Рейдер или рассказывать кому-либо об обыске. В 6 утра, в воскресенье 20 февраля, женщине из Парк-Сити по имени Дина Харрис внезапно понадобилась скорая помощь. Она страдала от осложнений, вызванных диабетом. Ее муж был на работе, и у нее не было телефона. Она отправила за порог свою 11-летнюю дочь со словами «Позвони 911». Девчушка перебежала дорогу на Индепендент-стрит. Деннис Рейдер открыл дверь и быстро проводил ее к телефону. Рейдеры готовили завтрак. Он сказал ей, что они собираются в церковь. Девочка позвонила в 911 и побежала обратно к матери. Мужчина крикнул ей «Надеюсь, с твоей мамой все будет в порядке». Утром, 24 февраля, в четверг, Синди Шулер, руководитель лаборатории КБР в Топеке, начала извлекать ДНК из мазка на папиллом. Лондин сказал ей только, что у оперативной группы есть верный подозреваемый по делу БТК и что мазок может помочь. Шулер работала в КБР с 91 -го года и проверила тысячи образцов ДНК. Этот, которому было по меньшей мере два года, стал настоящим испытанием ее профессионализма. Шулер с трудом сняла тонкую стеклянную крышечку с пробирки. Потребовалось несколько часов, чтобы отколоть микроскопические кусочки смолы и стеклянной крышки. Добравшись, в конце концов, до ткани, она обработала материал и выложила образец ДНК на бумагу, прямая линия, разбитая пиками. Затем она сравнила ДНК мазка с образцом ДНК, взятым с одного из мест преступлений БТК. На той неделе... Паула Рейдер замечала незнакомых ей мужчин, сидящих в машине, припаркованной дальше по улице. Длинноволосые мужчины часами изучали прохожих. Она еще подумала, что это могут быть копы под прикрытием, может, следят за каким-нибудь наркодилером. Она ничего не сказала Деннису. Было бы о чем беспокоиться. Деннис и так в последнее время был занят, работая допоздна. Детективы из Уичета иногда работали по семь дней в неделю, Иногда не спали по ночам, но у них были дома и семьи, куда они могли пойти, если хотели. Рэй Лундин и Ларри Томас, два агента КБР, нанятые ландвером, работали также усердно и последние 10 месяцев жили в мотелях, вдали от дома и семьи. Лундин, вернувшись в Уичито 24 февраля, сразу перехватил несколько французских тостов с начинкой и отправился на прогулку, чтобы сжечь калории. На своем сотовом он увидел, что Шулер только что звонила ему из лаборатории КБР. Он позвонил в ответ. «Вот оно», — подумал он, — «что же намечается». Когда они закончили разговор, Лундин поблагодарил ее и набрал номер Ландвера. Ландвер был дома и помогал Джеймсу делать уроки. Он все еще был одет в костюм и галстук, и при необходимости в любую минуту мог сорваться обратно в штаб-квартиру. Когда зазвонил его сотовый телефон, и на экране появилось имя Лундина, Ланвер вошел в гараж и закрыл дверь. Он ждал этого звонка уже несколько часов. «Это Ланвер, сказал он. Лундин, желая быть таким же дотошным, как Шулер, начал пересказывать все ее объяснения шаг за шагом со всем техническим жаргоном. Ланвер расхаживал по комнате и прислушивался. Наконец Лундин сказал ему «Два алле не вошли». Он знал, что в ДНК-тесте, который проводила Шулер, было 13 генетических маркеров аллей у мужчин и 12 у женщин. Им было нужно, чтобы в ДНК БТК и Керри Рейдер совпали все 12. «Значит, это не он», — сказал Ландвер. Он был глубоко разочарован. Лундин удивленно замолчал. «Нет, это он», — сказал Лундин. Дело было не в том, что эти два аллеи не совпадали, а в том, что старый образец ткани не давал достаточно материала для тестирования в двух оставшихся областях. Фрагмент содержал 10 аллей, соответствие между которыми и было установлено. Наступило короткое молчание. ланвер перевел дух. «Сучий потрох. Мы его поймали», — сказал ланвер «Тащи свою задницу обратно. И, кстати, Рэй, я собираюсь угостить тебя большим бифштексом». Он закрыл телефон, вернулся в дом и сказал Синди, что возвращается на работу. Синди наблюдала за его лицом. Он улыбнулся, отвел ее в сторонку, чтобы не услышал Джеймс. «Все кончено, милая», — сказал он. Он еще немного задержался, чтобы уложить сына в постель. У себя дома окружной прокурор Нола Фулстон уставилась на фотографию на экране компьютера и расхохоталась. Деннис Рейдер улыбался ей с фотографии и выглядел довольным собой. Один из членов оперативной группы прислал ей письмо по электронной почте. «Ты даже не представляешь, что тебя ждет», — сказала Фулстон в фотографии. Ее сын, 15-летний Эндрю Фулстон, услышал, как она снова начала громко смеяться. «Что случилось, мама?» — спросил он. «Ты что, под кайфом?» «Нет», — ответила она. «Она не могла сказать ему, что происходит, поэтому просто улыбалась». В командном центре детективы аплодировали, хлопали в ладоши, обнимали друг друга. Но Рельфу вдруг захотелось побыть одному. У Ландвера был кабинет в закутке, и сейчас он был пуст. Рельф вошел и закрыл за собой дверь. За 16 лет работы в отделе убийств он убедился, что Бог всегда рядом и всегда милостив. Люди так много страдали, но с БТК теперь было покончено. Рельф опустился на колени. По его лицу потекли слезы. а нижняя губа задрожала. «Благодарю», — сказал он.